Глава 29. Июнь 2019. Лиф. Бабушка молчала, пока водитель не высадил их перед отелем, и они с Лиф не поднялись к себе. В номере она тяжело опустилась на мягкий красный диван. «Ладно», — произнесла она, — «вижу, вы с Жульеном поладили». «Ну да», — Лиф осторожно присела рядом, — «Ты ни о чём не хочешь поговорить?» «Что ты имеешь в виду?» Там, в мизон Шавоты, выглядела очень взволнованной. «Интересно, откуда у современных молодых людей привычка всё время сообщать об очевидном?» Бабушка Эдит вздохнула. «Кстати, я бы задала тебе тот же вопрос. Ты то ходишь и киснешь, а то вешаешься на шею юному Жюльену. Должна ли я за тебя волноваться?» Лив почувствовала, что краснеет. «Нет». «Значит, с тобой всё будет в порядке?» Тон бабушки Эдит немного смягчился. Ты должна понимать, что я не смогу собирать тебя в кучу из осколков. Ах, вот это как называется, когда ты внезапно появилась на пороге моей нью-йоркской квартиры и потребовала, чтобы я отправилась с тобой в безумную поездку во Францию». Бабушка Эдит пожала плечами. «Что тут такого? Я же за тебя волнуюсь. Я люблю тебя, Оливия, и хочу, чтобы ты была сильной и счастливой. Я хочу убедиться, что Эрик тебя не сломил». «Пытаешься сменить тему, чтобы я не выспрашивала про Мизон Шаво? Возможно. Но это не значит, что я не хочу услышать ответ». Лив пристально посмотрела на бабушку, потом опустила взгляд. «Понимаешь, похоже, мне нужно было уехать от Эрика как можно дальше, чтобы понять, что я совсем по нему не скучаю. Я скучаю по себе. Каким-то образом я позволила себе исчезнуть, и я не хочу, чтобы это повторилось». Я не знаю, что ещё преподнесёт мне жизнь. Но мне хочется думать, что я, наконец, двигаюсь в правильном направлении». Вспомнив совет Джульена, она улыбнулась. «Скажем так, я готова посмотреть, куда меня вынесет волна». «Только не дай волне унести себя», — бабушка Эдит наклонилась к лиф и с неожиданной пылкостью сжала её руки. «В жизни, моя дорогая, следует слушаться себя. Прошлое переписать нельзя». но можно жить полной жизнью здесь и сейчас». Бабушка Эдит, «Нет, дай мне сказать, пожалуйста. Я слишком поздно поняла, что смысл жизни — любить и уважать других. Нет ничего проще. Но для начала нужно любить и уважать себя, найти своё счастье. Ты должна, милая. Должна, иначе окажешься старой и одинокой, окружённой одними сожалениями». Бабушка Эдит, «Зачем ты мне всё это говоришь?» Раздражённо спросила Лив. «Я ценю твои советы, но неужели ты меня сюда привезла только ради них? Может, ты хотела сказать мне что-то ещё? Или вся эта авантюра только для того, чтобы познакомить меня с обдавевшим внуком твоего старого друга? Но сделать это можно сотней других способов. Честно говоря, проще было бы дать мне адрес его электронной почты и сказать «Лив, этот горячий парень одинок и живёт в шампании». И я бы клюнула. Я люблю горячих парней. и шампанское. Тут бабушка Эдит всё-таки позволила себе улыбнуться. «Признаю, я надеялась, что вы с Жюльеном поладите, но не ожидала, что вы начнёте трахаться практически на публике. Это так у вас теперь называется?» Лив почувствовала, что её щёки вновь заливает румянец. «Ты правда решила меня уесть?» «Возможно, но совсем чуть-чуть». Озорная улыбка снова заиграла на бабушкиных губах, но её тотчас смыло печалью. Видеть тебя с ним в этом месте, в мизон шаво иногда пути Господни мне кажутся очень странными и загадочными. То, что там произошло, как-то связано с дедушкой Жюльена? Не совсем. Тогда что? Что ты боишься мне рассказать? Бабушка Эдит опустила взгляд на свои руки, старые, узловатые, распухшие от артроза. Вспоминает былое, подумала Лив. Годы, когда её муж Эдуар был ещё жив. Я не боюсь, Оливия. Просто очень тяжело возвращаться в прошлое, когда ты изо всех сил пыталась его забыть. Что тогда произошло, бабушка Эдит? Чудесные вещи. И ужасные. Любовь двоих, которые следовали велению сердца, и предательство той, которая думала только о себе. И ребёнок. Прекрасный ребёнок, который родился прямо там, в Мизон-Шаво, и который изменил всё. «Я привезла тебя сюда, Оливия». чтобы рассказать обо всём этом, но, боюсь, правда окажется более горькой, чем я думала. «Расскажи мне, пожалуйста, я пойму всё, чтобы это ни было». «Правда?» — бабушка Эдит покачала головой. «Нет, не поймёшь, конечно, но всё-таки я права, что привезла тебя в Мизон-Шаво, хотя далось мне это нелегко. Это следовало сделать давным-давно. Надо было привести сюда и твоего отца, Оливия, но у меня не хватило духу». «Почему? Какое отношение Мизон Шаво имеет к нам?» Бабушке Эдит потребовалось почти минута, чтобы собраться с мыслями. «Милая моя, твой отец и был тем ребёнком, который здесь родился, плодом страстной любви двух людей. Дело в том, что его отец, твой настоящий дедушка, которого звали Мишель Шаво, был владельцем Мизон Шаво. Постой, что? Эдуард Ери не был моим дедушкой?» Лиф растерянно смотрела на бабушку Эдит. Мысли её путались. «У тебя был роман с Мишелем Шаво?» «Нет, милая». Пожилая женщина тяжело вздохнула. «Понимаешь, родная моя, я не была матерью твоего отца. Но я любила его так, как только мать может любить сына. И люблю тебя так сильно, как бабушка может любить внучку. Но я всегда знала, что этого недостаточно. Моя любовь не может заменить то, «Что у тебя отняли?» «Я... я не понимаю». «Что ты такое говоришь?» Бабушка Эдит встала и положила ладонь на плечо лив Её била дрожь. «Я говорю, что люблю тебя, Оливия, и сожалею о своих ошибках. После рождения твоего отца я старалась изо всех сил, но этого всегда было мало». И прежде чем лив успела ещё хоть что-то спросить, бабушка Эдит встала и вышла. Щёлкнул замок её спальни, а Лив, потрясённая и растерянная, смотрела на закрытую дверь и прислушивалась к доносящимся из-за неё сдавленным рыданием.